Четырнадцать. Особняк Самыгеловой стоял на участке в два гектара в окружении других не менее впечатляющих размерами домов. От внешнего мира территорию отделяла метровая кирпичная стена, а поверх нее забор из черного кованого железа с изогнутым верхом, напоминавшим мне детский рисунок птицы. Чтобы дом не просматривался с улицы, на участке был высажен ряд деревьев. Но им еще предстояло вытянуться и обзавестись густой листвой. А пока мы ехали вдоль забора, дом мелькал в просветах среди деревьев то тут, то там. Тейлор затормозил перед двойными воротами. Как и забор, они были сделаны из черного кованого железа, но напоминали мне уже не детский рисунок, а въезд в тюрьму. Если бы мы попытались протаранить эту трехметровую узорчатую преграду, это закончилось бы плачевно для такого мощного образца американской сборки, как наша патрульная машина. Тейлор опустила окно, и внутрь вырвалась волна перегретого воздуха. На колонне у ворот был установлен микрофон, такой, через который обычно заказываешь еду в фастфуде, не выходя из машины. кнопок с цифрами не было. внутрь можно было попасть только если ворота откроет из дома или у тебя есть пульт. Тейлор протянул руку и нажал кнопку звонка. послышался гудок два, затем щелчок и помехи. Чем я могу вам помочь? – спросил женский голос. Он мог принадлежать жене Сэма или домработнице. Звук был металлический, плоский, поэтому сложно было сказать точно. «Управление шерифа. Нам нужно поговорить с миссис Гэллоуэй». Ещё один щелчок. Помехи стихли, и ворота начали медленно раздвигаться. Тишина, вливающаяся через окна, была жутковатой. Не было слышно ни единого звука. Для насекомых и птиц было слишком жарко, а ветра, который шевелил бы листву и ветки, не было. Когда ворота окончательно раскрылись, Тейлор закрыл окно, И мы въехали в самое начало длинной извивающейся дороги. Вид на дом, плантацию, старинные постройки открывался нам постепенно. К тому моменту, как кондиционер окончательно справился с последствиями открывания окна, мы увидели его во всей красе. Всем, возможно, и работал на периферии юридического ремесла, но оплачивалась она явно прекрасным. Дом с колоннами и идеальной симметрией не мог не впечатлять. По обеим сторонам от широкого парадного входа было равное количество окон одинакового размера. Белая кирпичная кладка слепила своей яркостью. И все же белый цвет был чересчур белым, а каждая отдельно взятая деталь этого дома была слишком идеальна. Этот дом никак не мог быть построен до гражданской войны. Даже при безукоризненном уходе двухвековой возраст дал бы о себе знать. Тейлор медленно ехал по тонкой ленте щебеночноасфальтового покрытия по обеим сторонам от которого простирались зеленые луга, напоминающие мне кладбище. Не хватало только надгробных плит. Дорога привела нас к торцевой части дома, где за высоким плетнем прятался гараж на три машины. Тейлор расстановился рядом с новеньким Мерседесом последней модели и заглушил двигатель. Мы вышли из машины, и от жары у меня тут же перехватило дыхание. Несмотря на то, что было уже почти шесть вечера, температура так и не опускалась ниже тридцати. Тейлор вытащил телефон и проверил сайт. Ноль шесть девятнадцать двадцать три. Белые цифры сменили друг друга на черном фоне. и очередной висельник болтался в петле. Если в деле не наметится перелом, очень скоро убийца запишет на свой счёт ещё один труп. Сложно искать преступника, который работает в полиции. Ему легко воспользоваться служебным положением и направить расследование по ложному, но выгодному для него следу. Для нас же это всё равно, что выйти на боксёрский ринг в наручниках. Нам нужно было чудо. Но я верил в чудеса ничуть не больше, чем в удачу. Когда мы подошли к парадному входу, дверь была уже открыта, и дом работницы ждала, чтобы впустить нас. В доме было прохладно и просторно, комнаты были большие и открытые, как в церкви. Все лампы и светильники были включены, но по сравнению со слепящим солнцем освещение казалось тусклым. Дом работница провела нас по холлу мимо широкой лестницы из темного дерева с ярко красным ковром. Чем дальше мы углублялись в дом, тем становилось холоднее, как будто бы мы спускались под земелью. В, в одной из дверей она остановилась, постучала, открыла дверь и отошла в сторону, пропуская нас. Комната была большая, дорого обставленная и абсолютно безликая. Шторы были задернуты, чтобы избежать перегрева. Замысловатая хрустальная люстра разбрасывала по деревянному полу целые россыпи света. Сколь впечатляющей не была люстра, в комнате был еще и богато оформленный камин и фортепиано марки «Стейн Вэй», который тоже мог побороться за звание главного украшения комнаты. Для меня «Стейн Вэй» был вне конкуренции. Эти пианино просто замечательны. Мне очень хотелось подойти и что-нибудь сыграть, но сейчас явно было ни места и ни времени для этого. Барбара Геллоуэй стояла у камина. Она была изысканно красива, как фарфоровая кукла, только не такая хрупкая. Темные волосы, корей глаза, возраст немного за сорок. Одета она была просто в джинсы и однотонную черную блузку. Ее горе проявлялось в самых разных деталях, более или менее очевидных. Она была без косметики, из украшений на ней были только обручальное кольцо и кольцо в честь помолвки. Она постоянно вертела на пальце обручальное кольцо, по всей видимости, не отдавая себе в этом отчета. Часов на запястье не было. Когда мир для тебя останавливается, время перестает иметь значение. Каждая секунда наполнена мыслями и воспоминаниями об умершем. А часы превращаются в твой личный ад. Спереди на ее джинсах виднелась маленькая пятна от кофе, которого в нормальных условиях там бы не было. Глаза были красные, взгляд тяжелый. На стене за ее спиной висел семейный портрет, на котором были изображены Сэм, Барбара и трое детей. Все были серьезными лицами, ведь это был портрет, а не фотография. Тейлор говорил, что детям от десяти до пятнадцати лет но на портрете им было меньше на два или три года. Взгляд Барбары проследил за моим. «Дети сейчас у моих родителей». Замечание было туманным и не имело никакого отношения к делу. Ей просто нужно было как-то заполнить тишину. Её родители могли быть в Майами, Нью-Йорке или Чикаго. Или вообще за границей. Да и неважно, где именно они были. Мы пришли не для того, чтобы увидеть родителей или детей. Нам нужно задать вам несколько вопросов, если вы не возражаете. Конечно, пожалуйста, присаживайтесь. Она указала нам на софу, которая неплохо смотрелась бы в Версальском дворце. Мы с Тейлором сели с разных краев, а Барбара Геллоуэй присела в кресло из того же гарнитура, расположенное сбоку от софы. Она повернулась к нам лицом, скрестив ноги и чопорно положив руки на колени. Я уже говорила с полицией. Я знаю, миссис Голлой. У меня только несколько дополнительных вопросов. Вы не отсюда, не так ли? Это так, мэм. Меня зовут Джефферсон Уинтер. Я выступаю приглашенным консультантом шерифского управления по этому делу. Некоторое время она недоуменно рассматривала мою футболку с Хендриксом и мои волосы, а затем взглянула мне в глаза. Муж позвонил мне около пяти часов вечера вчера и сказал, что останется на работе допоздна и к ужину не придёт. Так было не впервые. Он часто задерживался на работе. Но обычно к девяти он бывал дома, поэтому, когда и в десять он не появился, я заволновалась. я позвонил на мобильный, но на нём был включён автоответчик. Это прозвучало как заявление, и оно показалось мне отрепетированным. Как будто бы она давала официальный комментарий, а не отвечала на чей-то конкретный вопрос. Я задумался, как часто Сэм на самом деле задерживался на работе и часто ли использовал её как предлог.、У、богатого мужчины с образом жизни плантатора вполне могла быть любовницей. Барбара Гэллуэй показалась мне сильной и гордой женщиной, но она явно была на грани срыва. В эту секунду ей необходимо было это отрицание, ей нужно было держать маску. Я мог бы достаточно легко её расколоть, но это было бы излишне жестоко. Ту правду, которую я мог получить от неё, я смогу получить и в другом месте. Барбара сейчас находилась в своём личном аду, и если ей суждено перенести эту потерю, Но восстановление уйдет очень много времени. Я совершенно не желал усугублять ее агонию.